К тому же на такие сборища начали проникать хитроумные мужчины, переодетые в дамские платья. Только в 1870 году парламент признал право женщин контролировать свои финансы. Если в словаре национальных биографий, выпущенном в 1900 году, из 28 тысяч великих имен лишь тысячу составляли женщины, то к 1990 году произошел прогресс. Там уже женщина была каждой десятой в числе биографии. Кембриджский университет допустил в свои стены женщин только в 1948 году. Почему? Да глупые они, сказал кот. Посмотри на женский череп, пощупай. Он такой хлипкий, что может лопнуть под лапами, и сил у них меньше. И много у женщин несуразностей, вроде торчащей груди или менсов, вызывающих даже температуру. Тут кошки дают им фору. Тем не менее, в наше время и девушка Бутройда. Уже давно спикер, и железная мадамище Тэтчер вошла в историю, и страна читает одних писателей женщин, и это ужасно. Но самое главное — зайдите в паб. Все забито бабами, пьют, курят, болтают, и на истинного «male» — «chauинест пик». Ни один не поднимет очей. Одна прекрасная англичанка подарила мне галстук с надписью «Мужская шовинистическая свинья». Надеваю по торжественным датам. Лорд Честерфилд. Женщину следует воспринимать чуть ниже, чем мужчину, и чуть выше, чем ребенка. А у нас в СССР секса нет. Чего не хватает вам русским, так это чувство меры, сказал кот. Как начнешь болтать, то тебя не остановить. То ты буйно весел, то впадаешь в меланхолию и учишь, как жить. Скучно, друг мой, скучно. К черту феминисток. Давай лучше поговорим о сексе и абортах. Будь то это не одно и то же. О, доброе старое время. А чего в нем, собственно, доброго? Подумать только. Сколько пришлось страдать, используя единственный метод предохранения Койтус интерруптус. Мне трудно объяснить, что это такое, но уверяю, что не название коктейля. Презервативы продавались в Лондоне с 1776 года, но считались дорогими и ненадежными. Для них использовали полотно, кишки животных или рыбью кожу. Несчастные мужики. На какие испытания обрек их Господь из-за того, что Адам съел яблоко, протянутое Евой? В начале XIX века шотландский врач Драйсделл советовал использовать защитные чехлы, губки и теплый душ, а также писал о теории ритмов, предусматривающей совокупление лишь в определенные дни. Положение изменилось к середине следующего века, когда научились вулканизировать резину. Сейчас на всю Великобританию около 178 тысяч абортов в год – То есть каждый пятый ребенок погибает. Сэр в кресле с газетой за утренним кофе. Леди спускается по лестнице и спальни Плохая новость, сэр. То, что мы принимали за беременность, оказалось не беременностью Как, миледи? У нас не будет наследника? К сожалению, нет, сэр. Боже мой! Опять эти нелепые телодвижения! Но... Все равно время было старым и добрым, оно выглядело колоритнее нынешнего. Найти женщину и создать семью было несложно, но вот развестись. Жил-был веселый человек, Георг IV, король английский, повес и мод. Еще в 1798 году, когда Георг являлся принцем-регентом, родители заставили его заключить брак с дочкой немецкого герцога по имени Каролина. уже На смотринах в сент джеймсском дворце, когда по ритуалу невеста стояла на коленях, жених от избытка чувств повернулся к другу. Харрис, принеси мне рюмку, бренди Я неважно себя чувствую. Когда кто-то тактично заметил, что в данных обстоятельствах приличествовал бы стакан воды, Георг нецензурно выругался и выбежал из помещения. Во время свадьбы он напился в дупель. И непрерывно икал.